Глава вторая. Куба Варадыру. Думал, нам уже все подарки подарили, но тут Диана, спохватившись, снова в чемодан полезла. Раз — и достала две крошечные деревянные катаны. Выглядели они предельно забавно. «Для пацанов твоих, Паша, вон, смотрите, те же самые печати имеются, видите, на ручках», — с гордостью заявила сестра. «Сгрызут они твой подарок. Вместе с печатью», — сказал я. «Знаешь, как у них зубы сейчас чешутся?» «Да плевать», — махнула рукой Диана. «Для того и дарю, чтобы развлекались. Уверена, что дерево тут самое, что ни на есть качественное. Проблем с зубами из-за этого быть не должно». Потом Диана с чемодана достала еще несколько красивых синтетических и шелковых шарфиков, сказав, что они тоже от всяких модных европейских кутюрье. Галия при виде их пришла в полный восторг. Еще пять минут они обсуждали, к платью какого цвета, какой из них лучше подойдет. Мы с Вердаусом только обменялись взглядами и вздохнули. Но под конец пошли еще всякие засахаренные фрукты, японская айва, в частности, в симпатичных коробочках. А затем Диана достала последний подарок — пачку моти. Диана явно удивилась, когда Галия ей продемонстрировала знание вопроса. Ну а что? Недавно же совсем на японском приеме была и кушала там эти моти. Расшумелись мы изрядно, наверное, потому что дети проснулись неожиданно. Совсем еще им было рано просыпаться. Может, пацанам кимоно примерим, раз уж все равно встали? Предложил я гале с Дианой. Предложение было встречено дамами с огромным энтузиазмом. Обе тут же занялись переоблачением Руслана и Андрюшки, переключив все свое внимание на них. Поржали с парней в кимоно и с катанами. Выглядели они, конечно, очень забавно. Разошлись потом по номерам, договорившись пойти на пляж сразу, как спадет жара. Уба Гавана Полковник Лебедкин был очень удивлен, когда вернувшийся в Гавану капитан Дьяков, придя к нему, тут же потребовал для выполнения порученного от заместителя председателя КГБ задания газеты «Файнэншл Таймс» за целый месяц. — У нас ничего такого точно не имеется. Зачем бы нам это? — позадачно сказал он. дать Дайте-ка мне немножко подумать. — Послу нашему, что ли, обратиться? — Хотя нет... Ни разу не слышал, чтобы посольство такие газеты выписывало. Но зачем они нужны на Кубе? Было бы это посольство в Великобритании тоже, или в США, может быть тогда еще. Но на Кубе не представляю. В чем смысл? Можно в Москву обратиться, чтобы они там собрали эту подборку и депошты сюда прислали с ближайшим самолетом. Правда, это дело может на несколько дней затянуться. Тебе ставили какие-то сроки по заданию? Спросил он капитана Дьякова. «Нет, сроков не ставили, но сомневаюсь, что от меня будут ждать выполнения этого задания несколько дней. У меня сложилось впечатление, что в Москве считают, что задание это достаточно легкое». «Ладно, не будем тогда бросать вызов терпению Москвы», — задумчиво сказал подполковник. А, придумал. Надо в кубинское правительство обратиться». У них есть там специальная библиотека, и сто процентов эту газету они тоже выписывают. Но сделаем мы это, конечно, через посольство. Напрямую не будем обращаться. Куба Гавана Посол СССР на Кубе был озадачен неожиданным запросом от происшествия к нему резидента КГБ на Кубе подполковника Лебедкина. Тот потребовал от него как можно быстрее раздобыть месячную подборку газет Financial Таймс» и даже посоветовал обратиться по этому вопросу в библиотеку Совета Министров Кубы. Конечно же, Забродину даже не пришло в голову каким-то образом спорить с подполковником. Да, он напрямую не подчиняется КГБ. Об этом вопрос даже не ставился, но ему вовсе не нужно, чтобы в КГБ сделали отметку, что из-за его упорства какое-то их дело было сорвано. Его возраст позволяет ему еще разок или два съездить за рубеж Но это будет возможно, только в том случае, если КГБ при этом назначении даст свое добро. Так что ни один дипломат СССР в здравом уме и трезвой памяти ни в коем случае с КГБ ссориться не будет». Посол, как человек опытный, знал, где эти газеты можно раздобыть быстрее, чем в библиотеке при совмине Кубы, поэтому сразу же набрал канцелярию Министерства иностранных дел Кубы, и за несколько минут договорился, что пришлет туда своего человека, который на несколько дней одолжит эти газеты. «Вы хотите послать за газетами вашего человека или мне отправить кого-то из своих?» только и спросил он подполковника, положив трубку. «Буду признателен, если отправить кого-то из своих, кто для кубинцев точно с нами не связан». Какая просьба в любом случае вызовет у кубинцев интерес, они, я уверен, знают всех моих сотрудников. Большой тайны для них в этом нет. Так что если газеты приедет забирать кто-то из моих, у них сразу же появится намерение выяснить, к чему нам эти газеты вдруг понадобились. Пожалуйста, только не надо никаких ваших деталей. Замахал руками посол. Достаточно было сказать, что мне стоит отправить кого-то из своих. Я так и сделаю все эти ваши детали, поверьте, что я ни в коем случае не хочу об этом ничего знать». Как полковник только хмыкнул, это был абсолютно правильный подход кадрового дипломата к такого рода вопросам с его точки зрения. Италия Бальцану Во время первой беседы с Тареком с Альфредо семь потов сошло, как любят говорить русские. Рэб оказался чрезвычайно продуманным бизнесменом, у которого все, что он не скажет, имело определенную ценность для такого новичка в бизнесе, как Альфреда. Осознав это, он почти сразу после начала разговора достал блокнот, который на всякий случай принес с собой, и тут же принялся себе помечать основные тезисы от главы бизнеса Эльхажей. Тот, увидев это, одобрительно кивнул и продолжил свою длинную лекцию. В нее также выяснилось, что в первые дни Альфреда еще не поедет принимать сицилийский завод под свою руку. Вначале Тарек хотел, чтобы он доскональнейшим образом изучил то легальное производство, которое создано в Бальцану. Хотя первоначально Альфред вообще не думал о таком варианте и был уверен, что после краткого разговора с Тареком уже завтра сможет встретиться со своими родичами на Сицилии и поехать на завод, то когда по поручению Тарека ему провели полномасштабную экскурсию по заводу Бальцану, он понял правоту Тарека. И в самом деле, как он будет подводить то подпольное производство к высоким стандартам качества, которые он здесь увидел, если не будет иметь никакого представления, что же из себя конкретно представляют эти самые высокие стандарты качества? Следующие несколько дней слились с сознанием Альфреда в один очень протяженный день. С ним постоянно на том или ином участке заводского производства работали разные специалисты, которые в наибольшей степени разбирались в тонкостях технологических и организационных процессов. Все они, к счастью, очень неплохо владели итальянским языком. Если не знали его хорошо раньше, то, видимо, изучили в связи с тем, что большинство работников были итальянцами. Правда, было также много немцев, но это были местные немцы, граждане Италии, поэтому тоже прекрасно знали итальянский язык. Спать получалось не больше, чем по шесть часов в день. Все остальное время, за исключением кратких перерывов на еду, он проводил на производстве. И даже на складе он провел часов восемь, стараясь вникнуть досконально в ту систему организации запасных частей и сырья, которая была принята на заводе. Но самое главное, несмотря на то, что он засыпал в тот же момент, когда утыкался лицом в подушку, Альфреда был счастлив. Малейшие сомнения, что еще оставались у него, что он хочет стать профессором, защитив кандидатскую диссертацию, у него полностью исчезли. Как же приятно быть высокопоставленным человеком, которого принимают на производстве с уважением и разъясняют ему все возможные детали производства продукции, при необходимости терпеливо повторяя все и отвечая на его бесчисленные вопросы. Альфредо очень надеялся, что подчиненные такого же уровня квалификации появятся у него и на заводе в Сицилии, тогда работать там директором станет высшим наслаждением. Ему останется только расставить профессионалов по своим местам и неукоснительно следить за тем, чтобы у них был должный энтузиазм в этой непростой работе по выпуску продукции и обеспечению должного ее качества. В принципе, что еще может потребоваться от директора филиала? По всем глобальным вопросам, включая вопросы, где брать сырье, комплектующие, находить рынки сбыта, явно ему разгуляться не дадут. Решение по ним будет принимать Тарек в центральном офисе. Так что Альфред рассчитывал, что когда приведет все бизнес-процессы при помощи прекрасных помощников на сицилийском заводе к должному качеству, дальше можно будет наслаждаться совсем другой стороной бытия. А именно расхаживать по родному острову директором крупного филиала успешной европейской фирмы, принимать восторженные взгляды красивых девушек, осознающих все величие его статуса — проводить деловые переговоры с потенциальными партнерами в дорогих ресторанах, делать счастливыми своих родителей даже просто появлением у них в гостях. Кстати, — подумал он, — если Джина еще не придумал, куда пристроить моего брата, то и Микеле непременно нужно притащить на завод. Но никакого протекционизма. Работать он будет на той должности, которую реально потянет. Ставить его большим начальником на важный производственный процесс Альфреда абсолютно не собирался. Еще не хватало угробить в результате доверия Тарека, если брат не справится с тем, что ему не под силу. Святославль. Квартира Оксаны. Оксана сидела над списком гостей на свадьбу и мучилась сомнениями. Как-то не получалось у нее позвать достаточно гостей со своей стороны. Подруги почти все с сожалением отказались, коллеги по работе, с которыми она дружила тоже, у большинства денег не было на такую внезапную поездку в Москву, а многим еще из работы отпрашиваться пришлось бы, кто что отпустит, не у них же свадьба. Мать ехать на свадьбу отказалась категорически, хотя Антон ей даже предложил билеты оплатить. Рафик из Владивостока пролететь не сможет. Хорошо, хоть Руслан и Марат обещали быть, вздохнула Оксана и хоть бы галеия тоже согласилась прийти из подруг обещала приехать только ниночка которая очень уж любопытно было на оксаниного мужа нового посмотреть и все собственно как же так вышло то всплеснула руками оксана и похвастаться есть чем а толком и некому список гостей с ее стороны получался совсем скромный это никуда не годится Что Антон подумает, и все его друзья высокопоставлены? Что он нашел какую-то одинокую дурочку из провинции? Подумав немного, она снова посмотрела имена тех в списке, кто не сможет быть, или кого она по каким-то причинам позвать не смогла. Взгляд ее который раз зацепился за имя сестры. В конце концов, решилась Оксана родная сестра ведь. Сколько можно обижаться на меня? Надо позвонить и пригласить, откажет так откажет. Ну, а вдруг согласится прийти? В Москве ведь живет. Ей как раз несложно, и ехать специально никуда не надо. Оксане иногда очень не хватало общения с сестрой. В детстве и юности они были очень дружны и всегда были на одной волне. Как-то ссора все поменяла, вздохнула Оксана. Все из-за зятя этого моего. Вот же не повезло, как с ним. И с сестрой меня умудрился рассорить, и с дочкой, из за гид у мозги запудрил убедствие какой какое-то, не человек!» «Но, может, Маша уже успокоилась?» — решила Оксана. «Ведь времени уже столько прошло, да и теперь я за серьезного мужчину замуж выхожу. В столице буду жить, а не из провинции к ней в гости напрашиваться. Должна уже по-другому ко мне отнестись. Оксана заказала звонок с сестрой и с нетерпением ждала, когда соединят. Повезло, соединили достаточно быстро, и пятнадцати минут не прошло». Трубку к радости Оксана сняла сестра. Привет, Маша, поздоровалась сестра Оксана. Как поживаешь? Так давно не общались с тобой. Ты зачем звонишь мне? Довольно холодно поинтересовалась Мария. Но мы же в последний разговор вроде договорились с тобой, что теперь мы сами по себе. Ты столько неприятностей нам принесла своими выходками, чуть выпотывались с мужем. Ну, прости меня, жалобно попросила Оксана. Я тогда вся на нервах была. Сама понимаешь, как не переживать, когда твоей дочке проходимец мозги пудрит. Но ломала дров я тогда, конечно. Признаю, недооценила его изворотливость. Но мы же все-таки сестры с тобой. Не могу я не общаться с тобой совсем. Соскучилась сильно. И новость у меня очень хорошая есть. Ну, не знаю. С сомнением в голосе сказала Мария. Артем, имени твоего слышать не хочешь с тех пор. — Заругается, если узнает, что общаюсь с тобой. — А что за новость-то? — Замуж я выхожу, Маша. — Довольно сообщила сестре Оксана. — Встретила мужчину такого замечательного, не представляешь. — Ничего себе! — изумилась Мария, тут же засыпав Оксану вопросами. — ты умудрилась так быстро найти кого-то. — А кто он? Из Святославля кто-то? Я его знаю. — Только не говори, что это ваш сосед по подъезду, что уевался за тобой. «Шутишь, что ли?» — опешила Оксана. «Мне бы в голову не пришло за этого алкоголика замуж идти. Ты, как скажешь Маша иногда, так хоть стой, хоть падай. Антон мой в Москве живет. Он в торгово-промышленной палате работает на очень хорошей должности. Мы с ним познакомились, когда он проект возглавлял, в котором Галия участвовала. Знакомился с семьями подчиненных, вот так на меня и вышел. А потом все закрутилось как-то. Ого, с ума сойти!» — Так ты в Москву переезжаешь, получается? — воскликнула Мария, явно совсем оттаяв. А когда свадьба? — Совсем скоро уже, 8 декабря. — Хочу тебя позвать с мужем на свадьбу, — ответила Оксана. — Давайте помиримся уже, да и надо налаживать отношения. В одном городе теперь жить будем, сможем видеться с тобой. — Я обязательно приду, — согласилась Мария. — А вот за Артема не могу говорить. Спрошу его и сообщу тебе потом. — Не уверена, что он согласится. Куда тебе можно позвонить? — Я пока в Святославле. С квартиры вопрос решить пытаюсь, — пояснила Оксана. Так что в ближайшие пару дней сюда звони, если что, а потом я уже к Антош приеду, запиши телефон московский его. Продиктовав сестре московский номер и поговорив с ней еще минут десять, Оксана довольно положила трубку. — Ну вот уже лучше, — улыбнулась она, оставив напротив имени сестры Плюсик. Машка точно оценит, какого я достойного мужчину заполучила. Италия, Бальцану. Каррека решил провести небольшое совещание, на которое впервые за несколько дней не позвал Альфреда. Зато там были собраны все те, кто водил молодого итальянца по предприятию, разъясняя тому все нюансы его работы. «Ну, что скажете по поводу новичка Альфреда Моретти, который должен возглавить наш филиал на Сицилии?» — спросил он своих подчиненных. «Давайте начнем с главного инженера». Дарьо Грасси не стал медлить с ответом. Для меня он в целом произвел очень приятное впечатление. Видно, что реальным бизнесом он никогда не занимался. Это заметно по незнанию каких-то элементарных лично для меня вещей». Но он очень мотивированный, не проявляет никакого неуважения из-за того, что скоро займет более высокий пост, чем я. Не стесняется задавать вопросы, если видит, что чего-то не понял. И это, скажу я вам, для руководителя редкое, но очень важное качество. Ни разу не пытался филонить, сослаться на то, что устал или голоден. Мне его самого приходилось отправлять в ближайший ресторан перекусить. Когда у него живот от голода бурчать начинал. Спасибо, Дарю кивнул Тарек. «Ну, а ты что скажешь?» обратился он к главному технологу. «Пожалуй, поддержу главного инженера», сказал Лука Манчини. «У парня точно есть организаторский потенциал и очень пытливый ум. И видно, что он очень серьезно воспринимает возможность, которую вы решили дать ему, руководить филиалом на территории Сицилии. Он реально хочет научиться стать хорошим директором этого филиала». Точка зрения остальных руководителей отдельных технологических процессов его завода Тарека тоже порадовала. Все высказались, и его заместитель Алонзо Скворчалупи, и финансовый директор Фортунато Сандрелли, начальники цехов. Никто не сказал, что Альфредо не годен для того, чтобы быть директором филиала. Все отметили, что он старается, и энтузиазм у него очень велик. Отпустив своих подчиненных, Тарек расслабленно опустился в кресло. Значит, главный его кошмар, что племянник мафиози окажется тупым или нерадивым, не сбылся. Альфредо и старателен и обладает пытливым умом. Ну, а уже его задача, непосредственно как директора фирмы, тщательно следить за тем, чтобы мотивация хорошо работать у молодого итальянца не пропадала. А то видел он, как люди быстро зазнаются и теряют прежнее трудолюбие, почувствовав вкус власти и денег. Уба, вородеру. Когда вышли в назначенное время, Диана с Фердаусом расстелили свой плед и поставили зонтик в двадцати метрах от нас. Надо же, смогли разжиться в отеле еще одним зонтиком. Правда, он был еще страшнее нашего. Еще больше заплат на нем, и даже одна из спиц торчалась ротливо. Галие, я уже успел объяснить, что к чему, но Балдин и Валентина Никаноровна удивились. Хотя видно было, что Балдин отреагировал на такой поворот с некоторым облегчением. Поплавляя часика, через полтора Балдин нацелился в гостиницу. Я тут же пристроился к нему. Задержал его на разговор метрах в десяти от входа в отель. «Эдуард Тимофеевич, понимаю, проблема серьезная. У вас не та работа, чтобы пять дней в компании иностранного гражданина отдыхать. Предлагаю решить ее следующим образом». С завтрашнего утра начнем на экскурсии и на стрельбище ездить по отдельности. А в ресторане уже с сегодняшнего вечера будем отдельно сидеть. Давайте так договоримся. Эти пять дней с утра до обеда я Диану Фердауса буду куда-нибудь увозить. На стрельбище, если их кубинство допустят, либо на экскурсии, если нет. А когда мы будем возвращаться, то уже вы с Валентиной Никаноровной куда-нибудь отправляетесь посмотреть что-нибудь вокруг. Жалко, конечно, портить последние дни, когда можно было бы тихо и безмятежно поваляться на пляже. Но так уж случилось. Я сам, как вы поняли, никак не ожидал, что родственники на голову свалятся. Балдин вначале посмотрел на меня, этак задумчиво, потом покачал головой и сказал. — Спасибо, Паша, что понимаешь ситуацию. Удивительно, конечно, что ты ее понимаешь, но одновременно и приятно. Все так и есть. «У меня могут быть очень серьезные проблемы из-за твоего свойственника. Италия все же страна НАТО». «Я, в принципе, уже с сестрой переговорил. Они вот так на пляже будут от нас дистанцироваться. Кто хочет, уже в море может встречаться. И в ресторане тоже отдельно сядем», — добавил я. А «Вы тогда с Валентиной Никаноровной запланируйте себе что-нибудь часов с двух? Мы приедем, детей подхватим, и вы сразу и уезжайте». «Съездите, потом нам расскажете, мы то, что туда съездим, если вам понравится. Если вам песо на экскурсии понадобится, вы, Эдуард Тимофеевич, ко мне обращайтесь. У меня их еще очень большой запас остался. Как вы правильно отметили, я, возможно, слегка погорячился и много чего сюда привез лишнего на продажу». «Хорошо, Паша, договорились. Ладно, рабочий. Спасибо, что ты учитываешь мою специфику». Пожал руку мне Балдин. «Ну, а по вечерам будем как раньше в преферанс играть. Я думаю, моя сестра со своим мужем вечером найдут, чем заняться». Отпустив генерала в гостиницу, пошел к Фердаусу поболтать. Захотелось мне более развернутую версию получить сицилийских событий, чем он мне дал. И у него нашлось для меня много информации. Оказалось, что он с отцом из Японии более подробно переговорил по Сицилии, чем мог сделать это в Париже опасаясь прослушки французских спецслужб. Особенно меня зацепило то, что он рассказал про то, как Тарек не мог найти никого, чтобы отправить в Сицилию на разведку. Настолько все боятся мафии в Северной Италии. Чудом только договорился с директором детективного агентства, который был обязан ему прежними серьезными заказами. «Нет, это совсем не дело». Сразу начал прикидывать, как ситуацию исправить на будущее кардинальнейшим образом. Мало ли еще какие щекотливые вопросы возникнут в нашей растущей бизнес-империи в Европе. И что? Каждый раз вот так же ходить и умолять?